Глава одиннадцатая. Ниши тоже умеют ухаживать. «Время практики не за горами», — торжественно объявила Илай Литера в начале занятия. «Мы не можем ориентироваться на отстающих, поэтому все, кто сменил ипостась, выходят на стадион, где вас ожидает Тор Скрепин. Остальные...» Хмуро посмотрела она на нескольких ребят, опустивших головы в пол. «Продолжат со мной. Не переживайте, несколько индивидуальных занятий, и вы присоединитесь к группе». Пануры слабо одаренные вздрогнули, но головы не подняли. У них не осталось выбора. Или Элай насильно поможет обрести им ипостась, или с Академией Первого Острова будет покончено. Будем бежать полосу карр препятствий? Довольно затопала лика, который надоело ютиться в помещении. Вам все расскажет Тор Скрепин. Поспешите, не заставляйте его ждать. Подмигнула Илай Литера, и мы гуськом двинулись на выход. Преподаватель физической нагрузки встречал нас на стадионе. Огромный ворон со слегка поседевшими кончиками перьев на левом крыле в окружении других воронов, порхающих через перекладины карабкающихся по доскам и пробивающихся через узкие туннели. «Так он же Карр не старый», – озвучила Люнея вопрос, который волновал всех нас. «Его сослали в академию после травмы на крыло, Карр. Не оборачивался бы, зачем демонстрировать увечья?» – недовольно дернула клювом фена, шествующая за нами. «Увечья, Карр, это твоя недоразвитость», – заступилась за преподавателя Карни. Торскрепин громко гаркнул, движение на поле прекратилось. Один из воронов приветственно помахал крылом. Издалека сложно было определить, но мне показалось это Дерри. На зелёном утёсе я отметила характерный изгиб кончика клюва и пышность вьющихся перьев. Сегодня у нас совместная тренировка. Карр. Перемешивайтесь с четвёртым курсом и на старт. Разминки, карр, не будет, хлопнул крыльями Пеки. Полоса — это и есть разминка, карр. «Нам потом ещё Кастрин Каррр Мэрил расчёт проводить», — пожаловалась Люнея. «А мне что-то, карр так побегать охота?» — наполнилась я азартом и побежала вперёд к махающему крылом Дерри. «Узнала?» — спросил Ворон. «Твою пышность издалека видно?» — рассмеялась я. «Дед наградил», — хохотнул Дерри. «Не расстраивайся. Твои перья тоже ничего». «Ах ты!» «Догоняй!» Дерри бежал первым, а я повторяла всё за ним. Тут сложить крылья, протискиваясь между прутьями, там наоборот, два раза взмахнуть, чтобы преодолеть перекладину. После утёса мой ворон постоянно жаждал возможности высвободиться и дать ему волю, а не творить все эти преобразования и контролировать каждое движение. «У тебя отлично, Каррр, выходит!» похвалил меня Дерри, когда мы добрались до финиша. «Что дальше делать будем?» Ты это, карр, светишься немного. Да? Опустила я голову, замечая едва уловимые всплески серебрами шперьев. Пришлось сконцентрироваться и подавить эфир, который теперь начинал окутывать меня, когда я становилась вороном. Так бывает иногда. Кто финишировал? Разбираемся на пары, карр. И отрабатываем стойки. Услышали мы голос преподавателя. Идем, позвал меня Дерри. Отрабатывание стоек превратилось в игру-повторяйку. Мы по очереди кричали друг другу команды, закручивающие нас в странные позы. У Дерри выходило более ловко, но я так гордилась собой, мне удалось несколько раз заставить его пошатнуться и один раз потерять равновесие. карр Дерри выстроил у меня за спиной защитную стенку и прижал крылом к себе, спасая от удара в спину. «Фена! Я не давал указаний творить преобразование!» Грозно гаркнул Тор-Скрепин. быстро сработано, молодец!» «Извините, Карр, случайно!» пропищала Фена и бросила на меня недовольный взгляд. Рамс навис над ней, что-то грозно шепча. «Случайно она!» сердито каркнул Дерри. «Спасибо. А как Карр-Тор-Скрепин различает всех нас?» спросила я, сменяя тему. «Запах!» — повёл клювом Дерри. «Ты пахнешь полем». «А ты, — принюхалась я, — птицей». «Очень оригинально», — усмехнулся Дерри и выпятил грудь, потрясывая перьями. «Так тебе, Карр, нравится или нет?» «Нормально. Запах как запах». «Понятно, Карр. Дружеская тренировка и ничего более. И ничего более». «Удивительно, но сегодня игривые намёки Дерри не настораживали, а наоборот веселили». «Разрешишь встретить тебя после дополнительных занятий?» «Разрешу, карр, ответила я и быстро сменила тему, вернувшись к тренировке. Вечером Карни, Люнея, Кром и Клера пошли к озеру, а я отправилась к Вану Ревьяну в надежде, что тот сдержит обещание перед ректором и не устроит свидание с Нинвитом. Спасла меня Астрин Мэрил, чьи разумные доводы Ван Ревьян не смог оспорить. «Милгин, подробно расскажите всё, что вам известно о мухоморах и стандартных...» отчетливо выделила она последние слова, способов работы с ними. Успокоить, обезвредить и изолировать. Ван Ривьяну не терпелось приступить к практике. Но пока Астрин Мэрилл не удовлетворится теорией, он был вынужден ждать. Оттого, сложив руки на груди, он, восседая за своим столом, нервно стучал ногой об пол. Девушки и парни-мухоморы — представители Нижнего мира — «Обладают и фирм. Нам и так известно, что вы это знаете. Воздержитесь от банальщины», — поторапливал Ван Ревьян. «Важна каждая деталь. Милген, продолжайте», — проигнорировала его высказывание Астрин Мэрил. «Я все-таки хотела отсрочить практику с низшими, но и раздражать Ван Ривьяна тоже не собиралась. При контакте с ними необходимо наложить защитную слуховую стену, чтобы не поддаться их завораживающему пению» и ни в коем случае не употреблять их напиток, вызывающий зависимость и помутнение разума. «Что делать, если вы не успели вовремя наложить защиту?» – допытывала Астрин Мэрил. «Чем сильнее развит одаренный, тем дольше он может противостоять их обаянию. Если одаренный слаб, избегать контакта и действовать на опережение, перед заходом в лес выстроить вокруг себя защиту. Если одаренный настолько слаб, что не может долго удерживать защиту...» «Не ходить в лес?» — предположила я. «Мелгын!» — схватился за голову Ван Ревьян. «Вы должны были проходить в школе меры безопасности. Если встретил в лесу мухомора, убегай и кричи, чтобы заглушить их голос, заткни уши на худой конец. Если не можешь убежать, сядь, закрой глаза и уши и зови на помощь». Оттого настоятельно рекомендуют отправляться в лес сытым, чтобы дождаться помощи. «Простите...» «Думала, необходимо найти подход с преобразованиями». «Именно для этого и нужны наши занятия!» — кипел Ван Ривьян. «Милая Астрин Мэрил, разве вы не хотите произвести прорыв?» «Первоочередная задача — подготовить Милгинг к практике», — поправила его преподавательница. «С ними и так поедет сопровождающая группа. Уверен, ничего с ними не случится». «Нас будут сопровождать?» — вклинилась я в разговор. «После видения сестёр Минея вам не дадут и шагу ступить на острове одним. Давайте перейдём к практике». «Милген, наложите на себя защиту. Как будете готовы, мы выпустим мухомора». Великодушно склонила голову Астрин Мэрил. «Я ещё не рассказала, как обезвредить, изолировать и успокоить его». С опаской посмотрела я на дверь позади Ван Ривьяна. «Как это сделать?» Остановился Ван Ривьян, взявший за ручку. Мухоморы относятся к низшим третьего уровня опасности. Для защиты используют отражательные преобразования, которые направляют их обаяние на них самих и усыпляют их. Ещё можно создать вокруг них безэнергетическое пространство, как и с глиняными ящерицами. Если мухоморы активно нападают, то наступательными ударами можно обезвредить их. «Уничтожить вы имели в виду», — уточнила Астрин Мэрил. «Мухоморы пугливы, если их задеть, они сразу скрываются в чертогах леса или прячутся в разломе». «Верно. Вывожу мухомора», — потянул на себя дверь Ван Ревьян. «Рассказать про низших из второго и третьего уровня опасности?» «В следующий раз», — ответил Ван Ревьян, скрывшись за проёмом. «Вы боитесь?» — предположила Астрид Мэрил, очерчивая пальцем острый подбородок. Прошлый опыт научил вас опасаться. Новый ворон. Впереди долгие годы службы и мухоморы лишь малая часть того, с чем вы будете сталкиваться ежедневно. Берите от занятий по максимуму. Здесь вы под контролем. Это лучшая возможность стать сильной. А вот и мы. Довольно пропел Ван Ревьян, выводя парня мухомора. Я быстро наложила на себя защитный полог. Красавица, пропел юноша. «Освободи меня, и мы уйдём в чудесный лес. Я буду любить тебя денно и нощно. «Не нужно меня любить». «Что мне делать?» Посмотрела я на преподавателей, а юноша продолжал наступать на меня. «Попробуй, как с ящерицей», — предложил Ван Ривьян. «Хочешь эфира?» — спросила я у парня Мухомора. Тот облизнулся и принюхался. «Твоя защита благоухает. Это ты, госпожа!» «Прошу прости, меня не признал» пел парень, склоняясь передо мной. «Нет-нет, я не ваша госпожа. Попыталась я поднять парня с колен. Эфир будешь?» «Если позволишь. Так голодно вдали от тёплого дома. Ты отпустишь меня?» «Не могу». Посмотрела я на Ван Ревьяна, который следил за каждым жестом и словом мухамора Астрин Мэрил выглядела не менее ошарашенной. Я обратилась к эфиру и тонкими потоками направила его к парню. Они впитывались в его тело, а на лице расползалась блаженная улыбка. «Достаточно», — велела Астрин Мэрил, когда мухомор опустился на пол. «Он жив?» «Над разломом светит солнце, и ты, госпожа, как лучик в нём. Твои глаза, как звёзды, они светят в ночи и ведут за собой», — запел распластавшийся на полу парень. «Ими движут не только неизменные мотивы», – торжествовал Ван Ревьян. «Милгин, как понимаю, ниши не собираются вас убивать?» – скептически заметила Астрин Мэрил. «Не убьют, но покалечить легко могут», – передернула я плечами. Астрин Мэрил поправила узкий ворот, посмотрела на Мухомора, на меня и снова на Мухомора. «Они чувствуют эфир и тянутся к вам. Необходимо уведомить об этом Совет Островов». «Сначала доложим обо всём Рену-Ренову». Девочке так хватает проблем. Они стояли напротив друг друга и буравили друг друга взглядами. И, о ужас, Астрин Мэрил согласилась с Ван Ривьяном. «Попробуйте сменить постась, предложила Астрин Мэрил. «Не в моей аудитории», — остановил меня Ван Ривьян. «Милген, обездвижьте мухомора». Попробуйте создать вокруг него безэнергетическое пространство, не используя эфир. Хорошо. «Прекрасная госпожа, ты мой свет и тьма. С тобой мы будем счастливы, ведь ты моя мечта», – не останавливался парень. Проще было применить эфир, чем сотворить преобразование без него. Раз за разом я скручивала узел из энергии и направляла его на парня Мухомора. Пузырь окутывал, разрастался и лопался, почти полностью скрыв его. «Вы ждете от узла скорости, а должны сосредоточиться на его плотности», — сказала Астрин Мэрил. «Вы сможете ее повысить, уделив больше внимания ун унзей Уровень ниже колена. «Той!» — велел направлять новый узел Ван Анревьян. Я расставила ноги чуть шире плеч, плотнее прижав стопы к полу и потянула энергию снизу вверх, сворачивая её на выходе. Вышло так, что вокруг правой руки наматывался эфир, а на левой – остальные энергии. Поэтому и удар пришлось наносить левой рукой. Пузырь окутал парня мухомора, тот захлопал глазками и погрузился в сон. «Втянуть сможете?» – спросил Ван Ревьян, рассматривая искрящийся эфир. Оставшийся на правой руке. Я позвала его, и он теплом прокатился волной по телу. Получилось. Почти. Потёрла подбородок Астрид Мэрил. В следующий раз попробуйте не вытягивать эфир наружу. Она покрутила головой, щёлкнула пальцами, и пузырь вокруг мухомора лопнул. Повторите. Прекрасная госпожа, иди в мои объятия. Как ни в чём не бывало, продолжил парень. Пришлось повторять и ещё, и ещё, пока наконец-то не удалось тормозить эфир на выходе. Правда, от этого после удара сильно чесались и покалывали ладони. На сегодня достаточно. Завтра у вас лётная практика с Илаем Литрой и Торсом Крепином. Послезавтра повторим. «Щавель кисленький», — прошептала одними губами, поблагодарила преподавателей за занятия и пошла на выход. «Казалось, прошла вечность. Но мы не задержались ни на минуту. Точно в назначенное время на выходе из корпуса меня уже ожидал Дерри. «Ты как, живая?» «Раз иду, значит, живая», — проворчала я, но от предложенного локтя не отказалась и повисла на нём. «Завтра меня отправят в небо». «Не понял». «Дополнительные занятия. Будут учить летать». «Не обязательно взлетать на первом занятии. Побегаешь, попрыгаешь. Нам же было весело на совместной тренировке», — подбадривал Дерри. «Боюсь, если они насильно поднимут меня в небо, страх высоты снова вернётся». А он только начал отступать. «Тогда нам нужно закрепить результат», — нашёлся Дерри. «Темно, никто не заметит двух летящих воронов среди куропаток». «Ты хочешь сейчас?» — сглотнула я. Жажда полёта, страх и усталость сплелись воедино. «А как мы вернёмся в общежитие?» «Через окно», — подмигнул дери «Нельзя упускать такую возможность». «Не знаю». Я остановилась и посмотрела в сторону леса. «Темно, можно расшибиться. С приземлением у меня не очень выходит». «Нет, не стоит». «Тогда я могу прокатить тебя». «Молодые люди, почему вы не в общежитиях?» Услышали мы над головой голос Вана Ревьяна. А обернувшись, наткнулись не только на него, но и на Астрин Мэрил. «Милгин, почему вы не в общежитии? Дерри, что за ночные прогулки?» Провожаю Милгин занятий. Быстро нашелся Дерри, пока я гадала, слышали ли преподаватели о нашем разговоре. И не обманывал же. «Долго же вы переодеваетесь», — сделала замечание Астрин Мэрил. «В таком случае мы проводим вас, нам по пути». Блеснул в темноте хищной улыбкой Ван Ревьян. Выбора нам не оставили, пришлось поблагодарить их и молча следовать за ними. Преподаватели обсуждали учебный план, а Дерри бросал на меня выразительные взгляды. В ответ я отрицательно мотала головой. «Молодые люди». до от боя остались считанные минуты. Чего же вам не спится?» – хохотнул Ван Ревьян. Я и Дерри обернулись на преподавателя, который смотрел не на нас, а за деревья, что росли вдоль аллеи, ведущей к общежитиям. «Я прекрасно вас вижу, выходите», — сказал Ван Ревьян. Послышались шорохи, а затем перед нами предстали Кром и Хелена. «Мой зверь сбежал. Кром любезно согласился помочь отыскать его», — надменно произнесла Хелена. После ее слов Хрумик выскочил из засады, и потёрся об её ноги. «Твой тоже где-то здесь шастает», — сказала она уже мне. Оправдание соседки звучало так себе. Наши звери спокойно бегали целыми днями по территории академии и также спокойно возвращались в комнату. Какая нужда искать его вечером. «Разбойник?» — позвала я. Из коряги вслед за хрумиком выскочил разбойник и сразу забрался мне на плечи, больно поцарапав шею. «Больше нет причин задерживаться вне общежития», поинтересовалась Астрин Мэрил, смотря на Хелену сверху вниз. «Мы пойдём, спасибо, что проводили», потянул меня за руку Дерри. «Верно, причин больше нет», сказала Хелена, последовав за нами и оставив растерянного Крома с преподавателями. «Не, ну, я тоже пойду, пода...» развёл руки Кром. «Что это было?» спросила я у Хелены, когда мы зашли в общежитие и миновали Тианолу. «Вечерний обход Академии», — пояснила она то, что и так было известно, а вот про себя и Крома умолчала. «В реальных румика искали?» — спросил Дерри. «Я не обязана отчитываться перед вами». «Милген, не задерживайся, я хочу выспаться», — высказалась Хелена и отправилась дальше по лестнице. «Преподаватели не стоят на месте», — посмотрел на меня Дерри и подвигал плечами, имитируя полёт. «Мы всё ещё можем подняться к звёздам». Лучше последую примеру Хелены и высплюсь. Дерри не стал уговаривать, проводил до комнаты и крепко обнял на прощание. А мне не терпелось расспросить соседку. Хелена, однако, стойко придерживалась сказанной версии и не сдавалась. Ты вернулась. Обнял меня Шелли. Как будто могло быть иначе. Хмыкнула я. Представляешь, мне сегодня парень-мухомор серенады пел? «Тебе угрожает опасность?» Прижал меня к себе Шелли и заглянул в глаза. «Где ты сейчас находишься в реальности? Тебя похитили?» «Нет, нет», — замотала я головой. «Сплю спокойно у себя в комнате». «А мухомор?» «На дополнительных занятиях под присмотром преподавателей». Шелли облегчённо выдохнул и прижал меня ещё крепче. «Как подумаю, что ты там совершенно одна, и я ничем не могу помочь тебе». «Да не одна я там». Постаралась успокоить я Шелли. У меня есть друзья, академию хорошо охраняют. В прошлый раз тоже охраняли. Сама из общежития вылезла. Невольно потерла я грудь, где навсегда осталось напоминание от кинжала. Болит? Что? Шрам. Заботливо накрыл мою руку Шелли. Старые раны ноют. Нет, случайно вышло, когда вспомнила. Попыталась отдёрнуть я руку, но Шелли не дал. «Прошу, не закрывайся. Не бойся быть слабой и показать боль». «Всё нормально, правда», — нахмурилась я. «Просто у Кутха могла бы быть дочь куда лучше меня. Почему я?» «Ты пережила то, что не каждый идеальный смог бы выдержать, не говоря уже о других одарённых. Ты не сдалась, не потеряла веру. Нежный бас Шелли обволакивал. «Ты упорно учишься». Отстаиваешь границы, не прогибаешься под идеальными. Лучше тебя нет. Ой, Ли, скептически приподняла я бровь, ты льстишь мне. Не сомневайся в себе. Шелли смотрел на меня с нежностью, и в груди снова разлился тот трепет, который я почувствовала в первый день, когда только увидела его. «Кто ты?» – прошептала я, прижимаясь к его груди лицом. «Шелли. Твой Шелли». Так мы и стояли. Я слушала размеренный стук его сердца, а мысли летали далеко, даря желанный покой. В какой-то момент послышался грохот. Я распахнула глаза, но вместо Шелли передо мной предстала лежащая подле окна Хелена. «Тебе плохо?» – подскочила я с кровати. Соседка была полностью одета в верхнюю одежду, а не в пижаму. «Ты откуда?» «Тихо!» – сыкнула она, посматривая на окно. «Там преподаватели». «Молодой человек, вы, кажется, заблудились», — послышался с улицы голос Ван Ревьяна. «Я это... бегал», — последовал ответ от Крома. «Решил кружок дать и прозевал отбой». «И вы решили заночевать снаружи?» «Под окнами чужого общежития, куда несколькими часами ранее ушла та, кому вы помогали в поиске питомца?» «Не хотел получить наказание от коменданта». «Не переживайте, от коменданта вы его не получите», — самодовольно высказался Ван Ревьян. «Кажется, мальчик любит бегать». «Что думаете, Астрин Мэрил?» «Думаю, мы найдем способ использовать ваши умения. Завтра ждем вас после завтрака. А сейчас мы вас все-таки проводим до общежития. Надеюсь, до комнаты не потребуется», — едко высказалась Астрин Мэрилл. Я только и могла, как удивлённо, хлопать глазами, посматривая то на покрасневшую соседку, то на окно. Когда снаружи всё смолкло, дошла очередь до допроса. «Хелена, я же не спрашиваю, где пропадаешь ты!» «На занятиях. И сейчас ночь, а под окном кром. Он уже в общежитии. Щавель кисленький. Хелена, о чём ты думала?» «Сама знаешь, мы не можем с ним вместе показываться на людях, поэтому и пришлось воспользоваться окном». Наконец-то выдавила она. «Он подтолкнул меня, чтобы я быстрее залезла в комнату, а сам остался там, снаружи. И почему ты не спишь. От такого грохота сложно не проснуться. Только не вздумай разболтать своим друзьям». «Вы встречаетесь?» уточнила я, внимательно следя за реакцией соседки. На секунду в её глазах промелькнуло беспокойство. Но она тут же надела на себя привычную маску безразличия. «Нет». Скажи что же, Милгин, о каких отношениях может идти речь, если даже ради одной встречи приходится нарушать правила академии? Рассмеялась она и стянула с себя уличные штаны, под которыми были надеты пижамные шорты. Ни одной, выгуляли в парке. В парке мы искали хрумика. Продолжала раздеваться соседка. Под кофтой ожидаемо оказалась пижамная рубашка. Хелена, Милгин! прикрикнула соседка, бросив вещи на стул. И снова перешла на шёпот. «Я не обязана перед тобой отчитываться. Нет, я и Кром не вместе, и этому никогда не бывать. и строят семьи только с идеальными, запомни уже это». Хелена забралась в кровать. «Тогда зачем ты подставляешь его?» «У тебя есть этот лаз, а у него нет. Теперь ему ещё и от преподавателей за тебя влетит». «Ты решил сделать из меня крайнюю? Он сам виноват. Сам настоял и получил то, о чём его предупреждали». Вспыхнула она, отворачиваясь. Нужно было отказать. Нужно было никогда не знакомиться с ним и настоять, чтобы тебя отселили от меня. Теперь приходится ежедневно видеть ваши лица. Хелена, всё может измениться. И тогда ты, и Кром. Однако мне и самой не верилось в собственные слова. Милгин, повзрослей уже, наконец. Но как бы я ни вертелась, стараясь занять удобную позу, уснуть у меня не выходило. «Ты спишь?» – позвала я соседку. «Сплю», — недовольно пробубнила она. «Чего тебе?» «А я?» «Что ты?» милган ты можешь говорить нормально?» «С кем я могу построить семью?» «Именно это тебя волнует в три ночи?» Повернулась ко мне Хелена. «Или есть кто-то конкретный? Ты нашла того Шелли?» «Конкретного нет, и Шелли не нашла», с сожалением призналась я. «Всё-таки было интересно, кто же именно мешает спать по ночам». Причём больше соседки, чем мне. Это она просыпается от моей болтовни, а не я. Ты, конечно, далеко не идеальная. Обыкновенный гамык Явал. И дочь Кутха в придачу. Престижно, да. Однако, кроме благородной крови, в рот ты ничего не принесёшь. Ни достатка, ни дара для будущего потомства. Если ты про Дерри, он своеобразный. Возможно, у вас с ним что-то и получится. Для тебя самый лучший вариант. Про Гернара ты так не говорила. Тогда ты меня больше бесила. И объективно, ты собираешься сравнивать их? Нет, не собираюсь. Тогда спи. Утром Хелена бродила по комнате с недовольным видом и жутко гремела всем подряд. Что с тобой такое? Возмутилась я, когда Хелена стукнула расческой по столу. Меня достал этот Шелли! Опять говорила во сне. С сожалением скривилась я. То ревела, то смеялась и постоянно просила Шелли перестать восхвалять тебя. «Я не специально, ты буди меня, если что». Несколько раз собиралась, но ты замолкала. Зато стоило мне уснуть, всё начиналось снова. «Извини». «Мне это прибавит бодрости?» «Что мне делать с твоим «извини»?» «Я на него и так желание истратил, а толку никакого». И тут поспрашивала... «Неважно». Лет десять назад в академии работал некий Шелли-водник, но он уволился и больше о нём ничего не известно. Щёлкнула пальцами Хелена. И чем это мне поможет? Откуда мне знать? В любом случае я хоть какую-то информацию нашла, в отличие от тебя. Однако желание ты своё использовала, а эта информация на новое не дотягивает. Послал же мне Кудх такую соседку. Я тебе хоть какую-то наводку дала неблагодарная. Ночи из-за неё не сплю, а она кривится и извинениями кормит. Подумаешь, несколько раз разбудила. Ты вон меня сегодня тоже разбудила, когда из окна вывалилась. Может, тебе уши затыкать на ночь? «Лучше рот себе заткни!» Хелена схватила сумку и вышла из комнаты. Если бы не соседка, я бы и вовсе забыла про этого Шелли. Поиски не принесли ничего от слова «совсем». Я не просыпалась в холодном поту, а мирно спала. Похоже, этот загадочный Шелли мешал только Хелене, и то редко. Этим я и решила поделиться с друзьями, когда вышла из общежития, но планы слегка нарушились. «Идём на завтрак?» – спросил Дерри, моментально оказавшись возле меня и попытавшись схватить за руку. «Ты чего здесь, а не со своей группой?» – опешила я и посмотрела на ребят, которые не менее удивлённо наблюдали за происходящим. «Соскучился. По всем вам!» – добавил он, смотря прямо на меня. «Мы тоже», – хихикнула Люнея. «Милгын, ты Хелену покусала?» «Почему?» – спрятала я руки в карманах мантии. «Она выскочила из общежития, увидела нас, дёрнулась и чуть ли не побежала», — ответила Карни. «Не выспалась она», — протянула я и посмотрела на Крома, который нервно буравил меня взглядом. Шелли опять снился, полночи болтала. После моих слов он заметно расслабился. «Кстати, в академии лет десять назад работал Шелли. Рассказала я ребятам то, чем поделилась со мной Хелена». «Не, нам не нужен обычный Шелли». С хрипотцой в голосе заметил Кром. «Нам нужен Шелли с тайной. Иначе для чего ему являться во снах Кмелгын и просить разыскать себя?» «Уволился и пропал». «Чем это тебе не тайно? пихнула его Клера. «Может, и не пропал», – важно добавил Дерри. «Я наведусь к отцу», – пообещал он мне. «Спасибо». «Давайте всё по дороге обсудим, я так проголодался», – сказал Кром и снова посмотрел на меня. Я скептически выгнула бровь, а Кром покраснел. «Верное решение», — поддержал его Грон. Мы пошли на завтрак, строя предположения о неком Шелле. Дерри старался держаться рядом, а я упорно прятала руки в карманах. Когда в столовой Кром присоединился к водникам, Клера к воздушникам, а Дерри ушёл к своей группе, девочки и Грон ничего не спрашивали, а игриво переглядывались между собой, посматривая на меня. «Я не знаю, что это было», — не выдержала я. «Ага», — одновременно кивнул троица. «Я серьёзно?» «Угу», — повторила троица. «Мы с ним просто дружим». «Угу», — опять кивнула троица. «Вы хоть что-нибудь кроме «угу» скажете?» «Хороший парень», — высказался Грон. «Он мне нравится». «И мне». Люнея положила голову на плечо Грону. «Но ты больше». «Ага, довольно растянул губы Грон». «А тебе?» — спросила у меня Карни. «Пока не готова к отношениям», — пробормотала я и помешала ложкой толкушку в тарелке. «Он хороший, да, но он идеальный». «А ты, дочь Кутха?» — продолжал улыбаться Грон. «И выскочка», — отправила я ложку в рот. «Поговори с Креном Рубином», — выдал Грон и поднял палец. Мы замолчали, а я жевать перестала. «Зачем ей с ним обсуждать Дерри?» – вкратчиво спросила Карни. «Зачем Дерри? А Шерри спросить? Он явно больше про всех знает!» – закатил глаза Грон. «Тот сразу доложит директору. Не хочется снова выслушивать, как мне не живется спокойно». «Ты же не специально, он сам тебе снится!» – легко бросил Грон и отпил Морса. «Так они и поверят!» – хмыкнула Карни и добавила. В любом случае, если Дерри ничего не выяснит, а Шелли будет являться чаще, придётся рассказывать. «Подождём, Дерри», — тяжело вздохнула я. «Ещё это практика. Зачем отправлять меня туда? Намного проще оставить в академии, тогда никаких неприятностей точно не будет». «Ты ж говорила, будет группа сопровождающих», — задумался Грон. «Говорила и что? Меня в принципе раздражает сам факт. Им что-то привиделось, а я должна радостно бежать навстречу, не пойми чему». «Семь человек», — постучала ногтями по зубам Карни. «Семь лучших из нашей группы». «Идеальные и ты», — присвистнул Грон. «Ещё один повод, чтобы слиться с практики». «Она не сольётся. Если надо, её туда притащат, раз Совет Островов решил последовать видением сестёр», — сказала Карни. «Грон должен полететь», — мечтательно вздохнула Люнея. «Так сказали сёстры. Его успеваемость пока противоречит этому», — фыркнула Карни. «Лично я хочу на практику. Мы напитаем энергией остров, возвращая его к жизни. Это так романтично», — не сдавалась Люнея. «Сёстры не сказали, что именно произойдёт на острове. Почему вы сразу подумали о плохом?» «Действительно, нет ни одной причины, чтобы сомневаться», — закатила я глаза. «В любом случае нельзя отпускать Милги на дно. Грон не дотягивает». «Хелена не самый лучший напарник в дороге», — высказалась Карни. «Вы в табель давно смотрели?» — обиженно надуло губки Люнея. «Грон стоит на десятом месте, я на одиннадцатом, а вот ты, Карни, на четырнадцатом». «Надо заработать больше баллов», — нахмурился Грон. «Вполне реально войти в семёрку». «Если обыграем кого-то из первой семёрки...» Скептически заметила Карни. «Так, мы поможем друг другу», — сказал Грон и вытянул руку на центр стола. «Войдём в семёрку». «Ну, присоединяйтесь». «Войдём в семёрку», — положила сверху руку Люнея. «Войдём в семёрку», — присоединилась Карни. «Войдём в семёрку», — подытожила я.